Глава 6. Ночные разговоры. Ахтыр был явно младше Женьки, на вид лет тринадцать, Поэтому Женька по старой привычке попытался задвинуть его за спину. Услышал рычание, оглянулся. Понял. Ахтыру не понравилось. Неужели Тайрок был к вам всем немилостив, насмешливо выкрикнул Ахтыр. Ой, дурак, зачем он их дразнит? Или бояру девчонки в войске не нужны? Женька сутулился, сгибая колени. Главное голову от камней закрыть и в первую очередь вырубить самого сильного. Что, малышня, в штаны наложили в кругу? Продолжал хороходиться его товарищ по несчастью. А теперь вдруг решили, что толпой на двоих это правильно и красиво? А отца моего не боитесь? Лучше бы они боялись бояра. Раздался негромкий мужской голос. Дженай выдохнул, выпрямляясь. Неторопливо, вальяжно к ним подходил тот самый старик, что находился при бояре. Ахтыр вдруг задрожал и поклонился. Разошлись, скомандовал спокойно старый воин. Ахтыр, я когда-нибудь вырву твой язык и скормлю его с собакам. Дженай. Я едва удержался, чтобы не щёлкнуть пятками и не отдать честь. В свой шатер быстро и не высовывайся. Ахтер, ты пойдешь со мной. Мальчишка кивнул, вздыхая, потупился, сутулил плечи. Кто же этот человек? Дженай вдруг решил, не иначе как сам хан. Конечно, а каким еще быть хану, только вот таким опытным и строгим воином. На всякий случай уточнил у Асара. тот посмеялся. Нет, не хан. Хану делать больше нечего, как же ребят смотреть. На то у него есть сын. Да, бояр, сын хана. А ты как думал? Нет, не наследник, третий. А всего у хана шестеро сыновей дочка красавица. Лестян. Лестян. Ее Женька же видел. Женька на всякий случай посчитал, сколько жена хана ходила беременной. По всему выходило много. Слишком жуть. Ни средств для предохранения, никакого иного способа избежать беременности. А ведь здесь акушерок нет. Женщины в родах, наверное, помирают через одну. А старик тот оказался названным братом Хана. Нурхан Гуай считался вторым после Хана, его правой рукой, самым опытным и старым среди воинов. Говорили, что это не человек вовсе, а лис-оборотень, который задолжал Хану и теперь стал его верной тенью. Асар сказал, что не знает, правда это или нет. А только ни разу Нурхан Гуай в бою не был ранен. И еще. Детей у него не было, и жен тоже. Только приемный сын Наран. Женщины имелись, но ни одна не понесла. А дети для коха это показатель мужественности. Ну и славно, подумал Женька, зевая. У меня детей точно никогда не будет. Буду как Нурхан Гуай и размечтался тут же. Вот выучится он стрелять из лука, ездить верхом, станет правой рукой бояра, и пусть сабля слишком тяжела для Женьки. Лука и коня достаточно. Станет он тут эльфом среди гоблинов. Один раз Женька уже умирал. Теперь вряд ли погибнет. Не зря же ему эта новая жизнь, дана. — Ах тыр, он кто? Спросил у шамана. Сын Мираны, сестры хана отец у него тысячник, важный человек с ближайшего круга хана. А что же он к бояру в сотню захотел? Разве к отцу не проще? Проще. Но ты знаешь, почему у Енгера тысяча, а у бояра только сотня? Почему? Потому что из его сотни самые лучшие, самые смелые выходят. Они потом сами над десятками и сотнями становятся. Если выживут Бояр, он бесстрашный, ходит с мальчишками на койотов и на иштырцев одинаково часто. Поэтому попасть к нему в сотню самая заветная мечта каждого мальчишки. И тут я, догадался Джинаи, чужак. Да, слышал, что ты сражался как зверь. Горжусь, говорил я. В тебе дух воина. Женька вдруг смутился, покраснел, и быстро пошел спать. Уже темнело. Но спать он не мог. Ему было дурно, кружилась голова и поташнивал. День сегодня казался таким насыщенным, таким бесконечным, что он просто не мог расслабиться. Проваливался в сон, потом вздрагивал и широко открывал глаза, ощущая зловонное дыхание шакалов на лице и хруст ладышки. Долго лежал, частый поверхностно дыша, переворачивался на другой бок, весь мокрый от пота засыпал, чтобы снова проснуться через несколько минут, на этот раз уже от того, что бородатый великан швыряет его спиной на камне. Не выдержал. Тихо поднялся, натянул штаны и вышел. Никогда он не видел в своем мире такого неба и звезд, крупных, ярких, совершенно незнакомых. Не то чтобы Женька разбирался в астрономии, но уж Большую Медведицу знал. А тут ее не было, совершенно точно. И луна оказалась странной. Серп её был не желтым или белым, а голубовато зеленым А уж когда мальчик нашел на другом конце небосвода еще одну луну поменьше, сомнений не осталось. Он в другом мире. Не в прошлом, не в альтернативной реальности. Это не земля. Его приятель Костян любил читать про всякие там путешествия по мирам. Перечитал, кажется, всего Брэдбери, Зимова и прочих выдумщиков, а потом подсел на попаданцев. Он часто рассказывал эти свои сказки и очень грустил, что сам никуда попасть не может. Костик, кстати, умер пару лет назад от передоза. Он так мечтал уйти в другой мир, что стал искать совсем не те пути. Теперь Женька мог надеяться, что Костик все же ушел в другой мир, не в пустоту. Многие сами принесли женное коренье или как ее здесь называли Кругу, Тайрок. Что это за место такое? Магию Женька уже видел. все таки жил в одном шатре с Асаром, но тут было другое. Шаман что-то жёг, что-то варил, творил какие-то обряды. Тут же ничего такого. Камни и камни. Он потрогал их, Репко лежат, даже самый маленький не сдвинуть. Задумался над вхождением и запрыгнул внутрь. Ничего. Никаких видений, никаких призраков просто камни. Просто вытоптанная земля. Так что это было днем? — Тайрок можно пройти один раз в жизни, раздался строгий голос. Женька подскочил и едва не заорал от неожиданности, как баба. Ты уже преодолел свой страх? Ты, Воин. Напугало, — проворчал парень, успокаиваясь бешено колотящееся сердце. Теперь я не Шакалов буду бояться, а тебя. Листян засмеялась. Снова красиво, он наш невольно улыбнулся в ответ. А сам Женька обычно ржал как придушенный ишак. Вот будет зрелище. Вышел воин, а на него куча девушек напрыгивает. Развеселилась лестян. И что он станет делать? Сбежит, усмехнулся Женька, высматривая в темноте свою знакомую. Женщин бить нельзя. Это урюсов нельзя, удивилась тень возле одного из камней. А почему? Ну, женщина слабее мужчины, растерянно ответил женька. Какая доблесть справится с той, что и ответить толком не может. О, интересно. А ведь кто сильнее, тот и главный. И что, драться теперь, что ли, с женщинами? Хочешь силу показать, бей равного. Ты странный. Девушка подошла к нему вплотную и заглянула в лицо. Красивый, глаза светлые, все рюсы такие. Большинство Но, конечно, ответил Джинай, на всякий случай отступая на шаг. Слушай, а что ты тут забыла? Листян привысто вздохнула и обхватила себя руками. Я бы хотела пройти Тайрок. Вот это да. А зачем? Чтобы ничего не бояться. Ты не воин. Ох, как будто все эти мальчишки воины. Из тридцати только десяток смог выстоять, а остальные струсили. А я Мне бы хоть увидеть то, чего я боюсь. Ну, а что мешает? Попроси у бояра или женщинам нельзя? Так тайрок женщинам не открывается. Да ладно, изумился Женька и почесал нос. А кто-то пробовал? Я. Я часто сюда прихожу, и на рассвете, и днём, и ночью. Хм. Ну, молодец. И с чем ты приходишь? С прялкой? Чего ждешь? что с горой Кудели будешь сражаться? Ну, Но... возьми оружие и с ним иди. Что-то как маленькое, а то вдруг однажды сработает, круг откроется, а ты не готова. Я не умею, опустила голову девушка. Не положено, да и не удержать мне ни, ни копье, ни меч. Нож. Нож? Ну, я курицу могу зарезать ножом, смешно наморщила носик крестьянка. А человека не могу. Ха. Вот войдёшь в тайрок, а там стая куриц!» Они засмеялись. А потом Женька сказал: "И все же женщина должна уметь себя защитить. Мало ли что. Хочешь, я тебя научу управляться с ножом. Меня, кстати, женщина учила". Мать? восхищенно выдохнула Листян. "Нет, я же говорил уже, я сирота. Никогда не знал родных". Как так вышло? Бросила меня кукушка в род после родов сразу. И как ты выжил? Ахнула девушка, блестя глазами и прижимая ладони к щекам. Так в приюте? А что это? Ну, ты как маленькая. Место, где живут нечьи дети. Там взрослые люди их кормят и поют, учат еще всему. А, но ведь это семья? Нет. Я не знаю, как тебе объяснить. Женька на минуту задумался. Представь большой, просто огромный шатер». Он поделен на несколько частей. В одном живут совсем мелкие, в другой постарше, в третьем почти взрослые. Девочки и мальчики отдельно. Ну, сама понимаешь, почему. И несколько взрослых есть, которые приносят еду и выпускают детей погулять. Какая дикость, возмутилась Лестян. Разве у Рюсов нет богатых семей, которые могут взять к себе ребенка? Или нет женщин, которые не могут родить? Есть. А почему не берут? А зачем? изумился Женька. Дети это ведь обуза, лишние рты, их надо кормить, одевать, воспитывать, время им свое дарить. Свои-то дети порой мешают, а тут чужие. Урюсов. Так? прошептала Горяс Листян, качая головой, как маленькая старушка. И ты так думаешь? Ну да, так и есть. И детей не хочешь? Упаси, Боже, содохнул Женька. — Вот только детей мне не хватало. Надеюсь, я бесплодный. — Ну и дурак, воскликнул голову Листян, отодвигаясь от него. "Дети, это чудо."